Глава 29. Эмма. Боже, во что я ввязалась. Сейчас я иду на шуточное соревнование по эпиляции пинцетом с двумя главными звездами. Один суперизвестный мастер для самых смелых, второй мажор, филантроп и просто красавчик. Но из другой области, как говорится. Не знаю, как Феде это удалось, но в скором времени я заметила ручеек мастеров всех мастей и направлений. Паломничество к мастерской поражало мое воображение. Нет, ну, в принципе, гауф-то привычный гениталиями светить на всю Ивановскую. Кстати, шепнула ему на ухо. А чего все взбаламутились насчет видео возле центра? Я думала, после твоих гениталий их уже ничем не удивить. Парень недовольно зыркнул на меня. Кажется, кто-то очень напряжен и готовится к самому странному челленджу в своей жизни. Тем не менее, вопрос еще был актуален. Там другое. К моим приключениям все привыкли. Я не афиширую, что работаю отца. И, как правило, вообще не ассоциируюсь с бизнесом. Так, прожигатель жизни. Это удобно даже в некотором роде. Тут же речь шла о серьезном нарушении техники безопасности на объекте, которое едва не привело к трагедии. О! а, -а, -а. Ну, мне не понять. Просто я жила всегда иначе. И до трагедии, и после. Но всеми силами пыталась осознать, о чем он. Подумаю об этом позже. Как выйду отсюда со всеми крутыми ништяками. Надеюсь. Что, Умка, думаешь, успеешь его подготовить? Ты, если что, не сильно расстраивайся, я тебя не обижу. Видел тот видос и понимаю, зачем приехали. Но ему не говори. Федя подловил меня на выходе и шепнул пару ласковых. Гауф так сосредоточился, что сразу и не заметил. Поймал себя на мысли, что, несмотря на то, что Федю знаю давно, Да мне он как бы всегда оказывал знаки внимания. Все равно болею за Серегу. Вообще, ситуация странная, и не думаю, что разберусь в ней до конца сегодня». Улыбнулась мастеру со всей признательностью, на которую была способна, но и засеменила за Сережей. «Тебя снять? Все равно же в сеть сольют. А я хоть сделаю качественно. Заменю тебе кучерявого». Гауф окатил меня таким взглядом, что поежилась. «Умеют же некоторые». Но парень задумался, а потом неожиданно выдал мне свой телефон со словами. «Ты, конечно, не Мишка, но за заинемением лучшего сойдет. Потом Кутузову передам, смонтирует, может, что. Держи, только никак на сториз». «Вот же зараза мажорская! Даже здесь не прекращает меня бесить. Ну ничего, я еще смогу отыграться». Схватила разблокированный телефон, естественно, последней модели. Ну да, с моей-то камерой китайского происхождения не сравнить. «Ничего сказать не могу. Может, и правильно. Не Кутузов. А что, у него друзья продюсерами подрабатывают?» Внутри мастерской было очень просторно. Но ровно до того момента, когда весь ангар решил набиться сюда, как в последний раз. Тут столько народу не было даже тогда, когда из-за границы приезжали с мастер-классами мирового уровня. «Сережа с Федей у нас, оказывается, покруче всяких топовых мастеров будут. Пошла дальше». Там уже девчонки местные с предвкушающими улыбками накрывали поляну. Ну, то есть готовили кушетку и инструменты стерилизаторов доставали. Все-таки соревнования соревнованиями, а безопасность превыше всего. Вот в такой момент мне пришло в голову, почему так в сети наехали на гауфов. Ну да, тема реально важная. «Маришка, солнце мое, порадуешь нас качественным материалом?» «Ой-ё, -ой, бедный гауф!» покосилась в сторону хмурого и сосредоточенного Сережи. К такому жизнь его не готовила. А Федя, конечно, молодец. Не мог кого полегче выбрать. Маришка у нас была штатной моделью для эпиляции. Восточные корни и густые черные толстые волосы во всех местах. Прям вот смотреть на это иногда было не по себе. Но зато эффект до и после был потрясающий. Это как горца, какого налоса побрить. Марина соскочит, только если уже успела избавиться от лишнего. Но сегодня явно был не день серёжи, Ему доставалось все самое лучшее. «Конечно, Федь, у меня как раз ноги дошли до кондиции». Она вышла из толпы и стала радостно стаскивать с себя джинсы, открывая гауфу прекрасный вид на... Его лицо вытянулось. Глаза превратились в два огромных блюдца. А рот приоткрылся в немом мате «Думаю...» Парень сегодня вспомнит весь свой словарный запас нецензурщины. Он не выдержал, отвернулся ко мне, оглядел с ног до головы, словно прикидывая, стою ли я таких жертв. Потом тяжко вздохнул, отвернулся обратно к довольной, явно не стесняющейся Марине и решительно сделал шаг к кушетке. Я лишь подумала, что хорошо, что Марина осталась в шортиках, а то эпиляция зоны бикини стала бы для Гауфа жестоким ударом. Он-то, небось, немного другое привык видеть в этом месте. А там до интимных стрижек как. Давайте, ваш пинцет, и говорите правила, что я тут до вечера торчать должен.